Глава третья Теперь ехали практически без остановок, нагоняли потерянное время. Паровоз бодро тащил эшелон в сторону Черного моря. Зайти к Петру у Ивана не получилось, дежурил за пулеметом. Но он не особо расстроился. Все, что нужно, уже узнал о родных, о Наталье. А просто так сидеть и трепаться — это не в его правилах. Дед Тимофей всегда говорил «Языку минута!» Делают час. Вот и не привык, Иван, тратить время попсту. К тому же дежурство неплохо отвлекало от мрачных мыслей о доме, о несостоявшейся любви. Ночью, когда совсем стемнело, экипаж сел ужинать, дежурил Денис Губин. Он не особо мудрствуя сварил в котелке картошку, буржуйка в вагоне работала отлично, все было готово за двадцать минут, просто и дешево, и главное вкусно. Картошку Денис выменял у бабок на лихой, пока стояли. Да еще малосольных огурчиков и укропщика прихватил для гарнира. Конечно, у экипажа имелись свои продукты. Их выдали по норме, и пшонку, и сало, и сухари, и даже тушенку. Но их решили пока не трогать. Кто знает, когда еще пополним. Был приличный запас табака, взяли на пятерых, а дымили в основном трое – Виктор Михайлович, Стрелков и Иван. Капитан Вальцев только иногда баловался, а Денис Губин не курил вовсе. Поэтому часть папирос спустили на обмен. Женщины охотно давали за них картошку, соленые огурцы и помидоры, первую зелень. После долгой и голодной ленинградской зимы было особенно вкусно. После скромного ужина сразу завалились спать поздно уже, а завтра рано вставать. Поезд в пять утра приходит в Тамань, надо будет готовиться к переправе. Ивану не спалось, он ворочался на жесткой деревянной полке, а несколько раз выходил курить босиком, без сапог, чтобы не будить товарищей. И смолил в тамбуре папиросу за папиросой. В вагоне было жарко, не продохнуть, окна плотно зашторены, светомаскировкой, Лишь из приоткрытой двери чуть тянуло свежим ночным ветерком. К Ивану подошел капитан Вальцев. — Что, Ваня, не спится? Меньшов пожал плечами. — Сами видите, товарищ капитан. Вальцев, понимающий, кивнул. — Да, меня тоже сон не берет. Душно очень. А я люблю свежий ветер и простор, чтобы в лицо, как у нас в Ленинграде, бывало, выйдешь на него такая красота. Зимний дворец, Васильевский остров, Петропавловка Адмиралтейство, совсем как у Пушкина. Люблю тебя, Петра Творения. Люблю твой строгий стройный вид. Невы державное течение, береговой ее гранит. Иван кивнул. Учительница в школе нам тоже Пушкина читала. Я даже запомнил. И светла адмиралтийская игла. Теперь уже не светла, тихо вздохнул капитан Вальцев. Закрасили ее, чтобы не блестела и немцам цель не указывала. Весь город сволочи разбомбили. Даже в Эрмитаж фугас попал. А еще в русские музеи, кунсткамеру, летний сад. О школах и жилых домах даже не говорю. Ладно, они нам за все ответят. Дай только срок. — У вас там родные остались? — сочувствием спросил Меньшов. — Нет, — покачал головой Вальцев. — Я сам из-под Энгельса, это на Волге. А в Ленинграде работал. Жениться не успел, да и желания особого не было. Все на службе так что у меня никого нет. А вот у Виктора Михайловича и Дениса есть. Они оба ленинградцы, и семьи их пока не эвакуировали. Иван, понимающий кивнул, жителям блокадного города зимой пришлось очень тяжело. Слышал и про голод, и про артобстрелы, и про ночные бомбежки. Но Ленинград все равно жил и сражался, а это главное. «Пошли все же спать», — сказал Вальцев. Завтра вставать рано. Переправимся в Керчи, считай, уже на фронте. Тогда отдыхать будет некогда. Так что пользуйся моментом. Набирайся сил, пока есть такая возможность. Иван выбросил окурок в приоткрытую дверь тамбура и пошел в вагон. Действительно, надо поспать. А то завтра будешь вялым. Какой из тебя тогда боец? — Над Таманью тучи ходят хмуро. Полголоса напевал про себя капитан Вальцев, наблюдая за тем, как происходит погрузка на баржу. Действительно, погода стояла не насная, тучи плотно затянули небо, дул резкий пронизывающий ветер, а временами начинался мелкий моросящий дождик. Но это было как раз на руку тем, кто собирался переправляться в Керчь. Юнкерсы не летают, можно не опасаться ударов с воздуха. А при пересечении пролива главная опасность Представляли именно немецкие бомбардировщики, а главные потери были от них. Лоптеорники постоянно висели над водой, нещадно бомбили суда, перевозившие на другой берег бронетехнику, пушки, припасы, людей и лошадей. Буксиры, неповоротливые баржи, шхуны, баркасы и тихоходные рыболовецкие сейнеры почти не имели зенитного прикрытия, конечно, если не считать сдвоенных максимов на корме, и то не у всех. И что могли сделать эти пулемёты против быстрых Ю-87? Лоптёжники появлялись всегда внезапно и, как правило, целые стаи не менее 8-9 самолётов. Вы искивали цель, становились в круг и пикировали по очереди, скидывая вниз смертоносный груз. И достаточно было одной бомбы, чтобы перегруженное людьми и техникой плавсредство пошло на дно. А затем немецкий пилот спокойно, как в тире, расстреливали тех, кто пытался доплыть до Крымского берега. Или поворачивали обратно к осей Чушка. При переправе теряли значительное количество сейнеров, буксиров, барж, шхун и катеров. Но сегодня низкие облака и серый дождь лучше любых зениток прикрывали пролив. Правда, море слегка штормило, что гарантировало не самые лучшие ощущения. Но что делать? В концов, лучше уж потерпеть качку, чем получить бомбу в корпус. С причала на широкую и низкую баржу перекинули бревна, по которым КВ-9 медленно вполз на палубу. Денис Губин старался максимально осторожно управлять тяжелой машиной. Чуть в сторону и нырнешь в море. Остальные члены экипажа наблюдали за погрузкой на берегу. Танк перед погрузкой максимально облегчили, Вытащили личные вещи, продукты, боеприпасы, сняли пулемёты, в том числе и ДШК. Его прихватили с собой, пригодится. Но всё равно некоторые опасения ещё имелись. выдержит выдержат ли брёвна. Всё-таки вес 47 тонн, хотя, с другой стороны, на тех же баржах совсем недавно переправили в Керчь несколько Т-34 и КВ-1. Всё вроде прошло нормально. КВ-9, к счастью, успешно вполз на судно, его тут же зафиксировали стальными тросами, а то поедет и всех людей же передавит. После чего на палубу с некоторой опаской взошли мотострелки и минометчики. С собой они несли минометы, ящики с боеприпасами, продукты, прочие армейские имущество. Баржу загрузили, что называется, доверху. Пожилой седоусый капитан буксира недовольно качал головой, наблюдая за тем, как старая посудина, которую ему предстояло тащить через пролив, постепенно оседает в воду. Но был приказ заполнять все суда по максимуму, чтобы перекинуть на тот берег как можно больше людей и техники. А потому он промолчал. Наконец все было готово, танк закреплен, бойцы расселись, минометы, ящики, коробки, различные мешки крепко привязали. Капитан снял фуражку, быстро перекрестился и тихо произнес «С Богом!». А затем громко приказал «Отдать, швартовый!». Буксир вздрогнул, напрягся и потянул за собой в открытое море неуклюжую, неповоротливую баржу. Сразу же стала ощущаться качка, причем приличная. Красноармейцы, чтобы не вылететь за борт, цеплялись друг за друга из-за стальные тросы многих начало подташнивать. Иван, наоборот, чувствовал себя очень хорошо. Он стоял на палубе и любовался морем. Впервые увидел его. Дальше районного центра он никогда не выезжал. Если, конечно, не считать Финляндии. Но там лишь одни бесконечные леса, снег и замерзшие озера. А здесь настоящая морская стихия. Темные волны с белыми бурунами, обжигающие холодные брызги, соленый ветер. Позади медленно уползал в дымку низкий темный берег Тамани, а впереди был Крым. Над волнами носились и орали белоснежные чайки. Красота! Меньшову Черное море очень понравилось. Простор. Несмотря на приличную болтанку, баржа то резко задирала нос вверх, то круто уходила вниз, он не чувствовал качки даже не выворачивала наружу, как многих бойцов. Свежий ветер и морские брызги приятно освежали лицо, и Ивану даже захотелось петь. Рядом с Иваном появился капитан Вальцев, посмотрел на темные волны пронзительно орущих птиц и продекламировал, чуть нараспев. «Чайки стонут перед бурей, стонут, мечутся над морем, и на дно его готовы спрятать уже свой пред бурей». Ваш стихи? — Товарищ капитан, — уважительно спросил Меньшов, — хорошие, складные. — Что ты? — усмехнулся Вальцев. — Максима Горького. Песня о буревестнике. Знаешь такого писателя? — Да, — кивнул Иван. И даже видел, в клубе кинофильм показывали встреч писателя Горького на Белорусском вокзале. А еще говорили, что он сильно выступил на писательском съезде, мол, надо сочинять книги про простых людей, рабочих и крестьян. — Очень верно. А читал что-нибудь из него? Рассказы, повести? Нет, смущенно улыбнулся Иван. Как-то не довелось. Да и не любитель я книг. Мне больше кинофильмы нравятся. Когда к нам передвижка приезжает, всегда хожу. Даже по два-три раза. Веселые ребята, цирк, Волга, Волга. И посмеяться можно, и со смыслом кино. А что до чтения? В нашей библиотеке книг много. У местного помещика отобрали. Но они все какие-то скучные. Я пробовал. Не могу дальше двух-трех страниц. Засыпаю. А фильмы — это пожалуйста. Сколько угодно. Жаль только, что редко у нас кино показывают. Всего раза два-три в месяц. Ну ничего. Вот закончится война, буду чаще смотреть. Хочу в райцентр перебраться. На механика или тракториста выучиться. Правильно? Капитан Вальцев кивнул. Да, дело хорошее. И добавил. — Ты поговори с Губином, пусть тебя научит. Будешь танк водить, а заодно и в двигателях разбираться. Ты, парень смышленый, поймешь, что к чему. И на войне пригодится. А уж в мирной жизни это точно. — А можно? — спросил Иван. — Вы же говорили, что танк особый только для испытаний. — Верно, — согласился капитан Вальцев. — Особые, Ну, тебе можно, ты же член экипажа. — К тому же полезно иметь второго механика-водителя, так ведь? На всякий пожарный, как говорится. Иван улыбнулся. Отлично. Почему бы нет, раз можно? В принципе, что танк, что тягач, что трактор, разница не слишком большая. Двигатели и механика очень похожие. А тракторист на селе профессия очень нужная и уважаемая. И без работы он точно не останется. С этими мыслями Иван швырнул папиросу за борт и пошел к Денису Губину. Так сказать, брать первый урок. «Все равно заняться пока нечем. До Керчи еще далеко, а на море он уже насмотрелся. Хватит, пора осваивать новую профессию». Из-за сильного волнения долго не могли пришвартоваться к Молу, баржу кидало из стороны в сторону. С трудом удалось притянуть ее канатами и спустить трапы. По ним сошли мотострелки и минометчики, вынесли оружие и боеприпасы. Затем настала очередь танка. Для него притащили несколько телеграфных столбов, связали между собой, положили на борт. Вот и новые исходни По ним скатили КВ-9 на берег. Керчь давно жила военной жизнью, строгой и напряженной. В порту день и ночь шла погрузка, выгрузка, бажи, сейнеры и шхуны прибывали постоянно. Люди, лошади, артиллерия и техника все шли сплошным потоком на фронт. Все чувствовали скоро большое наступление. оно ну, обратно на материк отправляли раненых, тоже потоком. Помощенным улочкам Керчи прогрохотали телеги двуколки, проносились полуторки, неспешно ехали тягачи с гаубицами на прицепах и шли и шли один за другим маршевые батальоны, серые от пыли, а за ними тянулись бесконечные обозы, вереница разных тыловых частей. Все на Акманайский перешейк, в одну из трех армий. В Керчь, помимо людей и техники, переправляли еще доски и бревна. С деревом в Керче было плохо. оно надо укреплять траншеи, строить блиндажи, оборудовать артиллерийские позиции. Дотопить чем-то полевые кухни. В первое время, сразу после освобождения, не хватало даже колышков, чтобы поставить палатки или натянуть колючую проволоку. Приходилось рубить деревья и пускать в дело телеграфные столбы. Керчь сильно пострадала от немецких налетов, бомбили ежедневно. Иногда даже по несколько раз в сутки. Тут и там на улицах виднелись круглые черные воронки. Припортовые дома повреждены. А дороги густо засыпаны кирпичной крошкой и кусками бетона. Вниз к морю бежали мутные ручьи. Из разбитого водопровода, а под ногами хрустело битое стекло. Везде было грязно и неуютно. Сильный ветер, налетев с моря, разогнал, наконец, серые тучи, выглянуло солнце. Яркое, весеннее, крымское. Но оно никого не обрадовало. Ждите переюнкерцев прилетят скоро. В порту стояли зенитные орудия и счетверенные Максимы. Но они не могли надежно прикрыть его от воздушных ударов. Немецкие бомбардировщики шли волна за волной целыми эскадрильями. Краснозвездные истребители, конечно, пытались прикрыть город, но силы не хватало. Приходилось выбирать. В первую очередь защищали, конечно, порт, затем старую крепость, превращенную в военно-морскую базу, а еще штабы, склады, орудийные позиции. На дома сил не хватало. Ю-87, Ю-88 и Хе-111 проносились над городом, роняя черные капли бомб. Их сопровождали мессершмитты. На перерез немецким самолетом часто бросались советские истребители. Но они, как правило, проигрывали в воздушных схватках. Во-первых, немецкие пилоты имели больше опыта. А во-вторых, их машины превосходили устаревшие советские и шачки, и чайки. А новых машин в эскадрильях Крымского фронта было мало. Поэтому, как только вышло солнце, все начали с тревогой посматривать на небо. Того и гляди, появятся самолеты с черными крестами на крыльях. И тогда придется срочно искать убежище и где-то прятаться. Но укрываться в городе было особо негде. Все здания, особенно в старой части, одно двухэтажное без бомбоубежищ. Прятались обычно в садах. Благо, многие уже зелёные, а также в узких щелях и траншеях, вырытых во дворах. И надеялись, что пилоты Люфтваффе, занятые обработкой порта, не обратят внимания на жилые кварталы. А «Может, обойдётся», — думали жители, опасливы, глядя на самолёты. «Не будут здесь бомбить? Что им наши халупы?» Но немцы бросали бомбы на жилые кварталы а также на городскую больницу, превращенную в военный госпиталь, а еще на школы, также забитые ранеными. Не жалели никого и ничего. Вскоре юнкерсы действительно появились. В прозрачном небе возникли девять силуэтов, похожих на распластанные кресты. Это были двухмоторные Ю-88. Их, как всегда, сопровождали мессершмитты. Немецкие пилоты заходили с моря, чтобы с первого же раза ударить по порту, а у причалов как раз стояли полные баржи, только пришли из тамани. С них по шатки мостикам сходила пехота, несли боеприпасы, скатывали орудия. При первых же звуках налета зенитчики бросились к орудиям и пулеметам, развернули навстречу самолетам и открыли бешеную стрельбу. Надо было прикрыть порт и дать время всем выгрузиться. А «Может, поможем ребятам?» — спросил Михаил Стрелков, кивнув на самолеты. «Добавим из ДШК. Еще кого-нибудь собьем!» а Майор Дымов посмотрел на бомбардировщики и отрицательно покачал головой. «Нет, рисковать мы не можем. Сам знаешь, другое задание. Когда мы стояли на платформе, выбора не было. Хочешь, не хочешь, отбивайся. А тут выбор есть. Так что давайте убираться, пока нас не накрыли, за компанию». Виктор Михайлович приказал Губину поскорее уводить машину из порта. Двигатель гулко взревел, и танк тяжело тронулся вверх по узкой разбитой улице. Но вскоре и так не слишком высокую скорость пришлось совсем снизить. Приходилось то и дело объезжать разбитые остовы грузовиков и останки бронетехники вследствие предыдущих налетов. «Эх, не успеем уйти!» — с досадой поморщился Виктор Михайлович. «Придется где-то здесь спрятаться». Покрутил головой, осмотрел улицу и показал на один из полуразбитых домов. «Давай туда!» Денис Губин уловко завел машину во двор, встал по белой стенке, вылезли, дружно натянули над танком серо-зеленую маскировочную сеть. Сверху для гитлеровцев просто зеленый двор. Для правдоподобности еще накидали сверху листьев и веток. Надо надеяться, что не обнаружат. На всякий случай решили разделиться. Майор Дымов и Губин остались возле дома, а капитан Вальцев, Стрелков и Меньшов укрылись в небольшом сараечке на заднем дворе. В любом случае часть экипажа уцеляет. Юнкерсы прошлись над портом, развернулись и привычно начали бомбить. Раздались первые взрывы, тяжело вздрогнула земля. По улицам поплыл черный горький дым, воздух наполнился удушливым противным запахом гари. Тут же заухали зенитки, раздались резкие трели пулемётов. Максимы били скорее на заграждение, чем на поражение. Не могли юнкерсы. Но и это приносило свою пользу. Немецкие пилоты нервничали, сбивались с курса, кидали бомбы куда попало. Значительная часть их упала в море и тут же ушла на дно. Но некоторые всё же угодили в порт и в жилые кварталы. Одна легла совсем рядом с КВ-9, всего в сотни метров. Жахнула так, что всех оглушила, а дышать стало совсем нечем. едкий запах взрывчатки забил легкие. К счастью, стена не рухнула и танк не пострадал. В общем, можно сказать, легко отделались. Юнкерсы прошли еще раз над портом, скинули оставшиеся бомбы и, развернувшись, повернули обратно. Дело сделано, можно и на свой аэродром. Солнце скоро зайдет, а в темноте бомбить нельзя. Ничего же не видно. Самолеты улетели, и город ожил. По улицам поехали машины и конные обозы, покатились, телеги с ранеными пошли колонны бойцов, заспешили, как всегда, по своим делам местные жители. «Пора», — сказал Злобин, — «едем дальше». Экипаж свернул и убрал маскировочную сеть, занял места и КВ-9, взревев, двинулся в сторону восточной окраины. Надо скорее добираться до места, поселка Армаилии, возле которого и был штаб 56-й танковой бригады. Оперативная сводка за 5 мая 42 -го года. Утреннее сообщение 5 мая. В течение ночи на 5 мая На фронте ничего существенного не произошло. Вечернее сообщение 5 мая. В течение 5 мая на фронте ничего существенного не произошло. По уточненным данным за 2 мая уничтожено не 25 немецких самолетов, как об этом сообщалось ранее, а 31 немецкий самолет. За 4 мая уничтожено 12 немецких самолетов, наши потери 8 самолетов. За 4 мая частями нашей авиации уничтожено или повреждено 50 немецких автомашин с войсками и грузами, 12 подвод с боеприпасами, 6 зенитно-пулеметных точек, разбит железнодорожный состав, взорваны три склада с боеприпасами противника.